Глава 32. -я. О том, что нельзя недооценивать сердитых женщин. Мышцы крыльев давно онемели. Арс не знал, как он еще держится. И главное, как ухитряется держаться Равена. Они летели уже несколько часов, и столько же длилась погоня. Сначала их преследовали вороны. Через некоторое время на хвост сели два дракона. После еще двое. Зная, что остался последний рывок, Арс и равена махали крыльями, что есть сил, периодически мысленно переговариваясь. «Арс, я уже не могу». «Да терпи, милая. Кто первый, тот загадывает любое желание». Издав несчастный стон, равена из последних сил замахала крыльями. «Ты обещал». Она летела первой, Арс прикрывал сзади. Широкая янь уже маняще сверкала впереди. Острые края льдин на берегу. Острыми когтями хищно вылезали из воды, то ли приветствуя, то ли угрожая. У реки лесогорцев поджидали. Арс увидел, как на перерез понеслись еще двое черных. Еще двое. Арсений, конечно, предполагал, но, увидев свежую партию фадийцев, с досадой зарычал. Новая порция ярости вспыхнула в крови, добавляя немного сил. Хоть какая-то польза. Он видел... Летящие навстречу целились не на него. Их интересовала Равена. Ее они хотели заполучить, ее остановить. «К реке! Не останавливайся!» — скомандовал Арс, ускоряясь. Он глубоко вдохнул. «Вступать в драку было нельзя. Замедлится, налетят, остановят. Не до выяснения, кто сильнее. Добраться бы!» «Вена, держись в огне!» Открыв пасть, золотистый дракон щелкнул зубами, выбивая искру, и разразился пламенем, испуская накопленный в брюхе резерв. Громадное облако огня, распустившееся вокруг Равены, не причинило вреда огнеупорной драконьей и шкуре, но временно полностью скрыло драконессу от нападающих. Два фадийца, летящие на перерез, влетели в облако. Юная Равена сделала петлю, на ходу танцуя в струе пламени. Первый фадиец промахнулся. Второй бы схватил, но его дернул за хвост тяжелый арс. Давя массой, тряхнул, откинул, сбивая противнику полет, и, не отвлекаясь на добивание, полетел дальше. Уже немного осталось. Из леса перед рекой вылетели еще двое, направляясь прямо на Равену. Сидели в засаде у реки фадийские крысы. Сердце кольнуло. «Падлы!» — отчаянно подумал арс. Он отставал от Равены на три хвоста. Огня больше не было. Задерживаться, значит, дождаться догоняющих и уже не выбраться. Осталось последнее средство. «Под меня! Обращайся! Немедленно!» Она послушалась. Замедлилась и, оказавшись под ним, обратилась. Исчез ореховый дракон. Кувыркаясь в сером небе, падала маленькая женская фигурка. Арс надежно подхватил ее на лету. Теперь все фадийцы целились на него, и догоняющие, и летящие навстречу. Если от первых он еще улетал, то от вторых... До столкновения осталось три, два, один. Резко спикировав к земле, Арс уклонился, подставляя спину. Тут же почувствовал удар. На хребет сел фадиец. В ответ тяжелый Арс резко взмахнул крыльями, перевернулся и всей массой рухнул на спину. От души приложившись о землю, наездник соскочил. Махом перевернувшись, Арс полетел дальше. Маневр его замедлил. Когда на спину сел второй, осталось только стиснуть зубы. Второй раз падать было нельзя. Догонят те, что сзади. Теперь он летел вверх-вниз змейкой, чтобы заставить фадийца только держаться, а самому дотянуть до реки. Зрение сузилось до белой-серой полосы воды. За рекой Арс видел движения. Свои. «Главное, чтобы были свидетели. Они не посмеют при них, не посмеют». Масса фадийца давила. Арс тащил его, как тяжеловоз. Летел уже низко, неуклонно снижаясь, таща в когтях драгоценную ношу. «Еще немного. Давай!» Тряхнуло. Арс не успел сманеврировать. Фадеец сел на хвост, совершенно смещая центр тяжести. Сзади догоняли остальные. Река блестела совсем рядом. «Скорее!» Загребая крыльями и рыча от натуги, Арс захлопал крыльями, не удерживая равновесия. Вдруг из подла лап вверх, будто оказался на воздушной подушке. Это обратилась Равена. Арса подбросила. Толчка стало достаточно, чтобы он удержался. «Фифа моя!» Секундное чувство благодарности. Еще несколько мгновений тяжелого полета а потом река. Они вместе рухнули в воду. На свой берег выбирались совершенно обессиленные. Илья не хотела отпускать, злилась, шипела, исходя пеной, царапала льдинами, все пытаясь утянуть беглецов обратно. Фадийцы черными тенями парили над рекой. Отцепившийся от спины фадиец выбирался на берег со своей стороны. Над родным берегом, широко раскинув крылья, Летали вездесущие белые вороны. «Видят, значит, докладывают». «Слава всему!» — успел подумать Арс. Фадийцы открыто не пересекут границу. Вместе с Равеной они упали на камни. Широко раскинув в стороны, онемевшие от долгого полета руки, вдвоем лежали, продолжая держаться друг за друга кончиками пальцев. Арс повернул голову. Его фифа распласталась на нежной корке берега с закрытыми глазами, часто дыша при открытом ртом. Длинные волосы извивались по снегу. Мокрая одежда облепила тело. Грудь вздымалась. Капельки на лбу блестели, как алмазы. «Отвоевал! Моя!» — удовлетворенно вспыхнуло в голове. «Кто кого спас? Спас ли он ее Или она его?» Арс не был полностью уверен в ответах. Был уверен, что терять ее или отпускать он больше не желает. Равена. Да, пойдешь со мной на свидание? Приоткрыв глаза, Равена несколько мгновений смотрела в небо. Затем, медленно, будто неверище, повернула голову на него. Ты же не любишь свидания? Я пересмотрел свои вкусы. Пойдешь? «Да». Арс удовлетворенно сжал женские пальцы, от усталости не чувствуя уже ничего, кроме разве что ощущения, что так и должно быть. Серое небо над ними окрасилось в розоватые оттенки заката. Они оба молча смотрели наверх. Всполох крыльев над ними сменился шагами. Кейлус злорадно проговорил знакомый голос. «Что еще?» Арс устало посмотрел над собой. Над ним возвышался совсем молодой беловолосый парнишка. Длинную белую челку шевелил ветер. Лицо с яркими розовыми пятнами на щеках выглядело смутно знакомым. Память услужливо подкинуло воспоминания. Возмущенный пограничник, который пытался помешать Кейлусу пересечь мост. Какая встреча! – прохрипел Арс и даже улыбнулся. Ворон тоже улыбнулся в ответ, самодовольно. «Именем Лесогора вы арестованы за подозрение в убийстве, за незаконное пересечение границы в Фадию, за сопротивление и за незаконное вторжение обратно в Лесогор», торжествующе объявил Ворон, сверкая красноватыми глазами. «Попытка к обращению, попытка напасть на должностное лицо» Повлечет за собой наказание в виде немедленной казни без разбирательств. По виду ворона он мечтал, чтобы Арс эту попытку совершил. Если бы у Арса были силы захохотать, он бы захохотал. Но на это требовались мышцы пресса, которые пока не работали. Поэтому Арс просто кивнул, продолжая бессильно лежать на берегу. «Не будет попыток, парень. Вяжи меня смело, веди куда надо». — разочаровал он ворона. — Только доложи наверх, в центральное. Женские пальцы в его руке шевельнулись. — Чего? Да как вы смеете? Какое еще убийство? Он меня спасал! Дернувшись, Равена перекатилась на живот и вскочила на ноги, негодующе наступая на ворона. — Он вообще не Кейлус, это Арсений, из особого отдела. Слышали о таком? Арс подложил руку за голову, с земли любуясь раздраженной Равеной. Его защитница наступала на опешившего пограничника грудью. Зеленые глаза горели нешуточной угрозой. Впервые за долгое время, чувствуя себя в абсолютной безопасности, Арс влюбленно вздохнул. «Давайте-ка спокойнее, мисса. Кто вы и зачем вы здесь, мы выясним». Подозрительно косясь на женщину, ворон недобро прищурился. Вы также арестованы за незаконное вторжение. Насчет вас еще. Он оценивающе оглядел ее фадийское облачение, явно делая неутешительные для Равены выводы. По одежке встречали везде. Что? Равена широко махнула рукой с удлиняющимися когтями. Я сама выясню, кто вы такой. Я гражданка Лисогора, баронесса Равена из рода пикирующих. «Мой отец Тиреннис, дипломат! Слышали о таком? Я требую, чтобы вы немедленно предоставили мне и моему...» «Вэна, не мечи!» Улыбаясь, Арс попытался подняться, но не смог. Силы отказали. Он неторопливо говорил, так оставшись лежать на земле. «Забыл тебе сказать. Я прикончил Алоэ, когда ты исчезла. Не бойся, мои узнают быстро. Прибудут, разберутся». «Прикончил?» Он поймал на себе счастливый взгляд ворона. Еще двое опустились по обеим сторонам. «Признание в убийстве зафиксировано», довольно кивнул один из прибывших. «Мы разберемся. Еще как разберемся. Миса, приказываю вам немедленно сесть, сложить руки и дождаться пере...» Задохнувшись от злости, баронесса повысила голос, с угрозой выпуская когти. «Я сейчас сама вас разберу тут, по пёрышкам белые летучие крысы, и сложу в реке отдельно от рук и ног. Я ни в чем не виновата! Он ни в чем не виноват!» Королевские вороны при исполнении вмиг отпрыгнули. Всё же захохотав, Арс с трудом приподнялся. Продолжать валяться на берегу было нельзя. Надо было взять Фифу, пока она кого-нибудь не разметала. «Миса, еще одно движение, и вас обвинят в нападении!» «Вэна, ну-ка иди ко мне!» «Да как вы смеете меня окружать?»